Провинция Шэнси. Стекло кто-то стучал. Я вздрогнул и проснулся. Из темноты мнелывался какой-то старик с узелком за плечом. Я опустил стекло. Старик прижал щёку к сложенным ладоням, и я понял, что он просит приютить его на ночь. Стоял страшный холод, старик весь дрожал. И я вдруг подумал об эфиопе, который пустил меня переночевать. Я открыл дверцу и сбросил наши вещи на ап Человек благодарно кивнул и устроился на заднем сиденье машины. Он развязал узелок и предложил мне маленькие сухие лепёшки, которые припас себе на ужин. Я взял одну лепёшку, чтобы доставить ему удовольствие. Мы не могли поговорить, но обменялись взглядами, и этого было достаточно. Он принёс мне ещё одну лепёшку для Кейры. Она крепко спала, и я положил угощение на приборную доску перед ней. Старик, судя по всему, очень обрадовался. мы с ним жевали наши лепёшки, он вытянулся на сиденье и закрыл глаза. Я последовал его примеру. Я проснулся раньше всех, едва только забрезжил рассвет. Кира потянулась, я жестом попросил её не шуметь. Я указал ей на нашего гостя, который мирно подчивал на заднем сиденье. "Это кто?" шёпотом спросила она. "Не имею ни малейшего представления. Наверное, нищий." Она оказалась на дороге совсем один. А ночью было очень холодно. Ты правильно сделал, что пригласил его в комнату для гостей. А мы где? Нигде. Но точно знаю, что в 150 км от Сианя. Хочу есть, зевнула Кейра. Я показал ей налепёшку. Она схватила её, понюхала, секунду поколебалась, потом мигом проглотила. "Я всё равно хочу есть", пожаловалась она. А ещё хочу принять душ, и как следует позавтракать. Сейчас ещё слишком рано, но мы непременно найдём по дороге место, где сможем поесть. Старик проснулся. Он расправил одежду и поздоровался с Кирой, сложив ладони и наклонив голову. Она поприветствовала его точно так же. "Ты идиот, это же буддийские монахи", объяснила она. "Наверное, он совершают паломничество". Вчера попыталась поговорить с нашим гостем при помощи жестов. Потом повернулась ко мне очень довольная, только я не мог взять в толк почему. Поехали мы подвезём его. Ты хочешь сказать, что он сообщил тебе адрес, куда его вести, и ты сразу всё поняла? Поезжай вверх вот по этой дороге и доверься мне. Внедорожник катился то в одну, то в другую сторону. Мы поднимались к вершине холма. Вокруг было очень красиво, но Кейра казалось, что-то высматривала вдалеке. На вершине дорога поворачивала и спускалась к небольшому леску из сосен и лиственниц. Когда мы выехали из леса, дорога кончилась. Старик жестом велел мне остановиться и выключить двигатель. Дальше нам предстояло идти пешком. В конце тропинки мы обнаружили ручей. И старик повёл нас по берегу. Мы прошли метров 100 допрода и перебрались на другую сторону. Затем поднялись по склону следующего холма, и внезапно перед нашими глазами появилась крыша монастыря. Нас встретили шесть монахов. Они склонились перед нашим проводником и пригласили нас следовать за ними. Нас привели в просторный дом рядом с монастырём. Там внутри были комнаты с белыми стенами, без всякой мебели. Только несколько ковров прикрывали земляной пол. Нам принесли рис, чай и манту. Что-то вроде клёц как из пшеничной муки, аваренных на пару. Оставив перед нами и дома нахи удалились, оставив нас в скит родних. Скажи, что мы здесь делаем, спросил я её. Мы же хотели позавтракать, разве нет? Я думаю, мы пойдём в ресторан, а не в монастыре, шепнул я ей. Наш проводник вошёл в комнату. Он уже где-то оставил своё охмотье и теперь предстал перед нами в длинном красном одеянии. под пышным шёлковым кушаком с тонкой вышивкой. Шесть монахов, которые встречали нас, бесшумно проскользнули следом и уселись по-турецки на пол позади него. Спасибо, что проводили меня, произнёс он, поклонившись нам. Вы не говорили, что так хорошо знаете французский, удивилась Кейра. Не припоминаю, что вообще что-то говорил вчера вечером и сегодня утром. Я совершила кругосветное путешествие и выучила ваш язык, сказала она, обращаясь к Ире. Что вы ищете в этих краях? спросил он у нас. Мы туристы хотим осмотреть эту провинцию, ответил я. Правда? Надо сказать, в провинции Шэньси важно увидеть множество чудес. В этих краях больше 1000 храмов, и время года благоприятствует туризму. Здесь есть очень холодные зимы. Снег, конечно, прекрасен, но из-за него возникают проблемы. Вы здесь жилые и гости. Вам, наверное, хочется привести себя в порядок. Комната, где можно помыться, в вашем распоряжении. А в соседней моеченке и постелили вам циновки, предлагая вам отдохнуть и приятно провести день. В полдень вам подадут еду, а мы с вами встретимся немного позже. Сейчас я вынужден вас оставить, настало время обдумать путешествие и предаться медитации. Старик удалился, шесть монахов дружно поднялись и вышли за ним. Как ты думаешь, он их начальник, спросил Йокеире? По-моему, это неподходящее название. У буддистов иерархия строится по духовному, а не по административному принципу. Анощ ещё на дороге опринял его за обычного нищего. Одно из основных правил этих монахов не иметь ничего, кроме мыслей. Мы с удовольствием помылись и пошли прогуляться по окрестностям монастыря. Это были дивные места, неподвластные времени и тронутой цивилизации, объятые покоем и негой, охваченные сладостными чувствами. Мы устроили себе ложе любви у подножия старой ивы. День склонялся к закату, сгустились сумерки. Я показал Кере звёзды, зажёгшиеся на небосклоне. К нам подошёл наш монах и сел рядом. "Итак, вы увлекаетесь астрономией", заметил он. "Как вы узнали?" "Это просто наблюдение. Когда смеркается, люди обычно смотрят на солнце, опускающееся на линию горизонта, а обращают взор к небу. Астрономия наука, всегда привлекавшая меня. невозможно идти по пути мудрости, не задумываясь о величии вселенной и тайнах бесконечности. Вы уж меня это никак нельзя назвать мудрецом, но вы правы. Я с детства задаю себе вопросы о вселенной и бесконечности. "Детя, сама мудрость ответил монах. Значит, теперь, когда вы стали взрослым, в вас осталось много от того ребёнка, каким вы были?" Я счастлив, что вы до сих пор слышите его голос. Скажите, а где мы находимся, спросила Кейра. В обители отшельников в уединённом месте, где вы обрели защиту. Но мы не подвергались опасности, возразил Эйра. Я так и не говорил, мягко поправил её монах. Однако, если вам что-то будет угрожать, здесь вы будете в безопасности при условии соблюдения наших правил. Каких? Не беспокойтесь, у нас их немного. И все они очень простые. Например, подниматься до рассвета, возделывать землю, чтобы заслужить ту пищу, которую она нам даёт. Не посягать ни на какое живое существо, будь то животное или человек. Впрочем, мне кажется, что вы и так никогда бы этого не сделали. Ах, да, чуть не забыл ещё одно. Не лгать. Манах повернулся к Керри. Значит, ваш друг астроном. А чем вы занимаетесь? Я археолог. Археология, астрономия поистине прекрасная встреча. Я взглянул на Кейру. Она словно заслоном впитывала речи монахов. Открыли для себя что-то новое в этой туристической поездке. Мы не туристы, выдохнула Кейра. Я посмотрел на неё с осуждением. "Ведь нам же сказали, здесь не принято врать", воскликнула она и продолжала. "Мы скорее исследователи", подсказал монах. "Да, в некотором роде. И что же вы ищете? Белую пирамиду?" Монах рассмеялся. "Что тут смешного?" сердито спросил Эйра. "И вы нашли её, вашу белую пирамиду?" осведомился монах, поглядывая на Эйру, и в глазах его всё так же светились искорки смеха. Нет, нам надо добраться до Сианя. Мы думаем, пирамиды находятся прямо перед нами, там, куда мы держим путь. Монах снова расхохотался, ещё веселее прежнего. "Ну что такого смешного я сказала?" "Я сомневаюсь, что вы найдёте эту пирамиду в Сиане, однако в другом вы не ошибаетесь. Она действительно находится прямо у вас на пути, перед вашими глазами", произнёс он, посмеиваясь. Мне кажется, он над нами издевается, сказала Кейра, повернувшись ко мне. Она уже начинала злиться. Клянусь, всё-таки это не так, заверил её Манах. Тогда объясните, почему вас разбирает смех всякий раз, как я открываю рот. Прошу вас, не говорите моим ученикам, что я так веселился в вашем присутствии. Об остальном мы поговорим завтра. Мне пора уединиться для медитации. Но встретимся на рассвете, не опаздывайте. Монах встал, поклонился нам и удалился. Пока он шёл по дороге от дома к монастырю, по его вздрагивающим плечам мы видели, что он смеётся. Мы заснули как убитые, кера разбудила меня. Вставай нам пора. Я слышу, как монахи ходят по двору, значит, скоро рассвет. У входа в помещение, служившее нам спальней, уже стояли плошки с едой. Ученик жестами показал нам, что следует омыть руки и лицо, прежде чем прикасаться к пище. которые для нас приготовили. Когда мы завершили утренний туалет, он предложил нам сесть и вкусить пищу с должным благоговением. Мы вышли за стены обители, отправились к старейшине, где наконец нам было так хорошо. Монах уже ждал настам. Надеюсь, ночью вас ничто не тревожило. Я спала как младенец, ответила Кейра. Ты крыешь себе белую пирамиду. И что же вы знаете о ней? Судя по тем сведениям, которые мне удалось найти, она имеет высоту более 300 м, так что это самая высокая пирамида в мире. На самом деле она гораздо выше, проговорил монах. Значит, она на самом деле существует, с надеждой спросил Окейр. Монах улыбнулся. Да, можно сказать, что она действительно существует. Где она находится? Как вы сами вчера сказали, она прямо перед вами. Простите, но я неважно разгадываю загадки. Может, вы дадите какой-нибудь подсказку? Я была бы вам бесконечно признательна. Что вы видите на горизонте, спросил монах. Горы. Это горный массив Куньлунь. Знаете, как называется самая высокая гора, та, которая стоит вон там, прямо перед вами? Нет, не знаю, ответила Кейра. Хуашань. Правда, она очень красив. О нас пять священных гор, она одна над ней из них. Её история очень поучительна. Более 2000 лет назад у подножья западного склона этой горы был построен тайский храм. Там обосновались мудрецы, верившие в то, что на вершине этой горы живут боги, управляющие скрытыми мирами. В горы Хуашань пять пиков: восточный, западный, северный, южный и центральный. Скажите мне, как бы вы определили общей формой вершин. Пожелай как остроконечная отвесы Кейра. Прошу вас открыть глаза, ещё раз внимательно посмотрите на Хуаша, не подумайте хорошенько. Она напоминает треугольник, неуверенно сказал я. Вы правы, так и есть. В начале декабря самая высокая вершина горы покрывается великолепной снежной пеленой. Когда-то это были вечные снега, Норнаши дня они тают в конце весны и снова появляются только зимой. Мне жаль, что вы не сможете остаться здесь подольше и увидеть гору Хуашань в это время года. Это зрелище столь прекрасно, что ему нет равных. А теперь последний вопрос. Какой цвет снега? Белый, пробармата-докера, который начала понимать, к чему нас подводил монах. Ваша белая пирамида прямо у вас перед глазами. Надеюсь, теперь вы поняли, что меня так насмешило вчера. Нам совершенно необходимо попасть туда, твёрдо заявила Кейра. Это гора, а это множество опасностей, продолжал монах. На каждом склоне имеется тропинка, выбитая прямо в стене. Это священная дорога, ведущая к вершине. Она самая высокая не только из всех пиков горы Хуашань, но и из всех пяти священных гор Китая. Её называют Облачным пиком или Столпом. "Вы сказали Столпом?" взволнованно спросил Икейра. "Да, именно так называлась эта вершина в древние времена. Я уверен, что действительно хотите туда отправиться. Путь, посвящённый дороге, очень опасен". Стоило мне мельком взглянуть на Кейру, как я понял: мы отправимся покорять гору Хуашань, не взирая ни на что. Кейра была преисполнена решимости. о манах в мельчайших деталях описал, что нас ждёт. Чтобы подняться на первый гребень, нам придётся карабкаться по узеньким ступеням, вырубленным прямо в камне. Длина этого отрезка пути 15 км. Затем нам предстоит перебираться через пропасти по шатким мосткам, доскам, укреплённым на штырях, вбитых в скалу, и идти по узким карнизам над обрывами. Пройдя посвящённой дороге, добавил он: Отважные, решительные, твёрдые в своей вере люди сумеют достичь божественного храма, возведённого когда-то на северном пике горы на высоте 2600 м. Любой неверный шаг, любое отклонение в сторону может стоить вам жизни. Опасайтесь льда. Даже в тёплое время года он иногда попадается на верхних каменных ступенях. Постарайтесь не поскользнуться. Вряд ли вы найдёте за что зацепиться. И не пытайтесь спасти друг друга, если один из вас не удержится и начнёт сползать вниз, вы оба погибнете, упав в пропасть. Он нас предупредил, но даже не думал пугать. Он предложил нам надеть более подходящую одежду, а наши вещи оставить в монастыре. С нашей машиной, стоящей на опушке леса, ничего не случится, заверил он. Через пару часов мы сели в повозку, запряжённую осликом. Ученик, привярши её, довёз нас до дороги. Там нас остановил грузовичок, поговорил с водителем, и нам позволили сесть в кузов. Час спустя грузовичок затормозил на склоне горы. Водитель высадил нас и показал тропу посреди соснового леса. Мы пошли через лес и вскорекее заметили в далеке ступени, о которых говорил монах. Следующие 3 часа пути дались нам куда труднее, чем я предполагал. Чем выше мы карабкались тем круче казались нам ступени, и это было не просто ощущение. Склон становился всё менее отлогим. Теперь мы уже не поднимались по лестнице, а ползли вверх по почти отвесной стене, с вырубленными в ней небольшими выемками. И ни в коем случае нельзя было смотреть вниз, только двигаться вперёд, ища глазами цель вершину горы. Первая часть восхождения закончилась, и мы достигли ступеней в рай. Они шли по самому гребню, гладкие, почти горизонтальные. И я понял, почему их так называли: стоило страннику поскользнуться на любой из них, и он немедленно попадал в рай. Некоторое время спустя мы снова поползли в гору. И немеза право произнесла, керу цепившись за скалу. "На что", спросил я. "Тащить тебя сюда?" Надо было послушать монаха, ведь он предупреждал нас, что дорога очень опасна. Но ведь я его тоже не послушал. Однако сейчас не время это обсуждать. Ты помнишь, он сказал нам, что малейшая оплошность может стоить нам жизни, так что соберись. Мы добрались до плато Цанлун. Здесь росли зонтичные сосны, но дальше, когда мы миновали узкий проход в скалах, ни одного дерева мы уже не увидели. У тебя есть хотя бы предположение, что мы тут ищем? Нет, но когда настанет время, я это найду. У нас болели все мышцы, я почти не чувствовал ног. Трижды мы чуть не сорвались в пропасти, трижды каким-то чудом удержали равновесие. Солнце достигло зенита, когда мы вышли из прохода. Перед нами открылись два пути: один вёл к западной вершине, другой к северной. В отвесную стену были вбиты штыри. А к ним прикреплены доски. По этим ненадежным мосткам нам и предстояло продолжить восхождение, и не на что было надеяться, кроме как на цепкость рук. Пейзаж потрясающий, но всё равно не смотри вниз, взмолилась Кейра. Я не собирался. Когда мы начали этот этап нашего восхождения, я почувствовал, что над нами нависла настоящая опасность. Задул ветер, нам пришлось-то делать, сжиматься в комок. чтобы он не сбросил нас в пустоту. Сколько времени нам ещё предстояло так провести? Я этого не знал, но не сомневался в одном: если погода ухудшится, нам не выбраться отсюда до наступления ночи. Ты хочешь повернуть назад, спросила Кейра. Нет, только не сейчас. Кроме того, я ведь тебя знаю. Завтра ты начнёшь всё снова, а я ни за что на свете не хочу ещё раз проделать тот путь, который мы уже преодолели. Тогда подождём, пока ветер утихнет. Кейра и я сидели, прижавшись друг к другу. Мы нашли временное пристанище в неглубокой расселении. Ветер налетал мощными порывами. Мы видели, как сосны вдали пригибаются к земле всякий раз, как на гору обрушивается шквал. "Я уверена, что этот мерзкий ветер скоро уляжется", заявила Кейра. Я не мог себе представить, что здесь и завершится наш путь. Что лондонские и парижские газеты в нескольких строках оповестят о гибели двух туристов, привевших неосторожности, отправившихся прогуляться на гору Хуашань. Ещё вспомнил, как Вольтер говорил мне, что я очень неловкий, и я не стал бы на него сердиться, если бы он сейчас снова мне это сказал. У Керы свело судорогой ноги, боль становилась невыносимой. Не могу больше сидеть на корточках, мне нужно встать, проговорила она. Прежде чем я успел понять, что происходит, она стала подниматься и поскользнулась. Она вскрикнула и сорвалась в пропасть. Я рванулся к ней. До сих пор не могу понять, как я не потерял равновесие. В последний миг я успел поймать её за воротник куртки и тут же схватил за руку. Она висела в пустоте. Ветер усилившись, немилосердно хлестал нас по лицу. Я до сих пор помню, как она прокричала: "Эдрен, не бросай меня!" Я изо всех сил старался подтянуть её повыше, но напрасно. Ветер старался сбросить её вниз. Но хитревы зацепиться за скалу Лёженовском карнизе, я тащил её за одежду. "Помоги мне хоть немного", крикнул я, "Давай, толкни ногами, чёрт побери". Я понимал, насколько опасен этот манёвр, и надо было набраться смелости, отпустив одну руку, вцепиться в меня. Иначе я не сумел бы вытащить её. Если боги скрытого мира существуют, они, наверное, услышали мольбу Керы. Ветер вдруг утих. Она ражала пальцы правой руки и качнулась в пустоте и вцепилась в меня. На сей раз я сумел втащить её на мостки. Целый час мы приходили в себя, стараясь успокоиться. Страх никуда не улетучился, но спускаться сейчас было ещё опаснее, чем карабкаться дальше. Кера очень медленно выпрямилась и помогла мне тоже подняться. Реве дисковые, которые нам предстояло одолеть, нас объяло ужас ещё больший, чем прежде. За чего же я оказался глуп, не согласившись на предложение Кейры повернуть назад? Каким же надо быть безответственным, чтобы ввязаться в эту безумную авантюру. Наверное, Кейра подумала то же самое. Она подняла голову и попыталась прикинуть расстояние до вершины горы. Там, судя по рассказам монаха, и находился загадочный храм. Наддневая ещё было очень далеко. Металлические ступеньки, вбитые в вертикальную стену, уходили куда-то ввысь. Если бы железные скобы не были такими скользкими, если бы долина не простиралась в 2000 м под нами, я бы охотно согласился, что перед нами обычная лестница, пусть и состоит она из 500 ступеней в отвесной скале у нас над головой. До нашего спасения оставалось всего полторы сотни метров. Главное сохранить хладнокровие. Кира попросила, чтобы я перечислил весь список того, что я в ней люблю. Сейчас самый подходящий момент, сказала она. Мы даже можем устроить обмен мнениями по этому поводу. Хотел бы найти на это силы, тем более что список был довольно длинный, и его вполне хватило бы на весь оставшийся путь до проклятого храма. Но я мог только следить, чтобы мои руки крепко цеплялись за железные скобы. Поэтому мы карабкались вверх в полном молчании. Наше мучение, казалось, близилось к концу. Оставалось только пройти по длинным мосткам, шириной не более ступни. Был уже почти 6 часов, вечерело. Я сказал Кере, что если через полчаса мы не увидим монастырь, нам придётся поискать другое пристанище на ночь. Довольно нелепое заявление. Мы ползли вдоль отвесной скалы, где и быть не могло никакого укромного места ни позади нас, ни впереди. Кейра наконец научилась справляться с головокружением. Её движения сделалис более плавными, и более ловкими, чем у меня. Наверное, ей лучше удавалось подавлять страх. Спустя некоторое время, преодолев вертикальную стену, мы обнаружили гребень, тянувшийся до самой вершины горы. Над долиной возвышалось небольшое плато, а на нём, словно сказочный замок, стоял монастырь с красной крышей. Окончательно обессилев, Кейра рухнула на колени. На пологом склоне под высокими соснами невероятно чистый и прозрачный воздух обжигал горло. Храм был великолепен. На вырубленном в скале основании покоились стены высотой примерно в три этажа. Фасад украшали шесть больших окон. Ко входу вела каменная лестница. В передней части узкого дворика стояла пагода, и свес её кровли давал немного тени. Припомнив подробности нашего непростого восхождения, Я изумился тому, каким чудом люди сумели возвести в этом недоступном месте такой дивный храм. Интересно, где мастера изготавливали резные деревянные детали, обрамлявшие дверные и оконные проёмы, прямо на месте или там внизу? Дошли, проговорила Кейра со слезами на глазах. Да, мы дошли. Повернись и посмотри, попросила она. Я повернул голову и увидел скульптуру. странного каменного дракона с огромной пышной гривой. Это лев, сказала Кейра. Одинокий лев оподъела лапой какой-то шар. Кейра расплакалась и обняла её. О чём ты говоришь? Она достала из кармана письмо, развернула его и прочла. Лев спит на камне познания. Мы подошли поближе к каменному изваянию. Кейра наклонилась, чтобы получше его рассмотреть. она внимательно изучила сферу, на которой лев важно положил свою тяжёлую лапу. Он словно гордился тем, что ему доверили охранять каменный шар. Что-нибудь нашла? Тонкие баростки по всей поверхности шара, больше ничего. Но я, наверное, уже близка к разгадке. Проблема в том, что камень подвергся значительной эрозии. Я наблюдала, как солнце садится за горизонт, ничего было и думать о возвращении в долину. Нам предстояло провести ночь здесь, на вершине. Храм, наверное, мог бы защитить нас от холода, но он стоял открытый всем ветрам, и я боялся, как бы за ночь мы не окоченели. Оставив Кейру, каменной сферы, поглотившей всё её внимание, я набрался смелости и пошёл обратно к соснам, росшим на гребне горы. Собрав упавшие из деревьев сухие ветки и несколько шишек, источавших густой смолистый запах, я кое-как добрался до двора. стал разводить костёр. "Наверное, я слишком устала", сказала Кейра, подойдя ко мне. "К тому же мне холодно", добавила она, протягивая заобшёры руки к первым слабеньким язычкам пламени. "А если ты скажешь мне, что у тебя найдётся что-нибудь поесть, я немедленно выйду за тебя замуж". Я всю дорогу бережно хранил сухие лепёшки, которые монах сунул мне в карман, когда мы прощались. Немного помедлив, я дал одну лепёшку Кеири. Мы устроились на ночлег, найдя помещение, лучше всего защищённое от ветра. Настолькото мило опасное путешествие, что мы мигом уснули на полу, как убитые. С первыми проблесками рассвета нас разбудил пронзительный орлиный крик. За ночь мы превратились в куски замороженного мяса. В карманах у меня было пусто, как и у нас в желудках, к тому же нас начала донимать жажда. Обратный путь солел ничуть не меньше опасности, чем дорога к вершине, пусть даже на сей раз нам не мешала сила тяготения. Кира хотела приподнять лапу льва и отобрать у него каменный шар, чтобы получше изучить его на досуге. Однако зверь не желал расставаться со своим сокровищем. От вчерашнего костра мало что осталось, и у нас не было хвороста, чтобы снова развести огонь, не желая портить здешнюю красоту. Я не стала покушаться на живые ветки сосен. Кейра пристально смотрев остывающее кострище, вдруг опустилась на колени и стала отгребать в сторону горячие угли. Помоги мне вытащить угольки, которые уже остыли. Мне нужно несколько штук. Она ухватила уголёк формы размером напоминавшей угольный карандаш, пегом кинулась к кольву и принялась зачернять поверхность шара, ревностно охраняемого каменным зверем. Я в недоумении смотрел на неё. В её привычки не входил вандализм, как раз наоборот. Она относилась к старинным памятникам очень бережно. Какая муха её укусила, что она накинулась на старый камень и принялась его марать? Ты что никогда не делаешь шарагалок в школе, спросила она, на секунду обернувшись. Я не имел ни малейшего желания признаваться в детских шалостях, особенно учитывая обстоятельства нашей первой встречи. Если я правильно тебя понял, ты намеренно во всём сознаться, произнёс я, входя в роль строгого преподавателя. И не подумаю, и вообще я не о себе говорила. Я не припомню, чтобы когда-нибудь жульничал. А если такое со мной случалось, неждее, что я тебе в этом признаюсь. Ладно, однажды мы с тобой совершим обмен. Я тебе признание, ты мне список того, что тебе больше всего во мне нравится. А сейчас возьми ко уголёк. Иди сюда, поможешь мне покрасить камень. Что за игру ты затеяла? По мере того, как Кейра аккуратно обмазывала сажей поверхность камня, на нём проявлялись ровные, хорошо различимые бороздки. Это напомнило мне одну нашу школьную игру. А на бумаге при помощи стрелки от компаса один выдавливал слова, потом другой брал мягкий карандаш и аккуратно заштриховывал листок, чтобы прочитать, что на нём написано. Смотри, велела мне Кейра, крайне взволнованная. На чёрном фоне проступили значки, линии и точки. Этот круглый камень представлял собой старинный астрономический прибор армиллярную сферу. Она свидетельствовала о невероятных познаниях в астрономии тех людей, которые создали её за много веков до нашей эры. Что это, по-твоему? Нечто вроде карты полушарий, только на ней представлена не земля, а небо. Другими словами, она изображает две части неба у нас над головой: ту полусферу, которая видна из северного полушария, и ту, которая видна из южного. Находка Кеиры привела меня в восторг. Мне хотелось объяснить ей всё до малейших подробностей. Видишь, вон там большой круг? Он обозначает место пересечения экватора и небесной сферы, и называют его небесным экватором. Он делит сферу на две половины: северную и южную. Можно спроецировать любую точку земного шара на небесную сферу. На ней можно отметить и местоположение любых звёзд, включая солнце. Я показал ей два полярных круга, тропики и эклиптику, траекторию движения солнца с изображениями созвездий зодиака, а ещё калёры равноденствий и солнцестояний. Когда солнце пересекает небесный экватор, то есть в момент равноденствия, Ночь имеет тоже продолжительность, что и день. Другой круг, который ты видишь вон там, это проекция траектории движения солнца. Здесь звезда Альфа Урсае Минор, с Малой Медведицы, всем известная как Полярная звезда. Она располагается так близко к северному полюсу небесной сферы, что кажется, будто она неподвижно висит в небе. И вот тебе другой большой круг небесный меридиан. Небесная сфера была удивительно полно представлена на этом каменном шаре. И я признался Кере, что ни разу в жизни не видел ничего подобного. Первые армеллиарные сферы появились у греков в III веке до Рождества Христова, однако изображение на этом круглом камне явно относились к гораздо более древним временам. Кере вновь развернула письмо и стала копировать на обороте надписи, обнаруженные нами на сфере. Она сказать, она чертовски здорово рисовала. Что это ты делаешь, спросила она, оторвавшись от работы. Я показал ей маленький одноразовый фотоаппарат, который я спрятал во внутренний карман, когда мы приехали в Китай. Неизвестно почему я так и не осмелился признаться Кере, что хотел бы запечатлеть некоторые эпизоды нашего путешествия. Это что такое, поинтересовалась она, прекрасно зная, что за предмет я держу в руках. Эта идея моей матери одноразовый фотоаппарат. Причём-то твоя мать? И давно он у тебя? Я купил его ещё в Лондоне перед самым отъездом. Что-то вроде элемента маскировки, где это видно, чтобы турист путешествовал без фотоаппарата. Ты уже им пользовался? Я совсем не умею врать, и тут же во всём сознаюсь. Однако всё же решил попробовать. Я тебя сфотографировал раза два или три, когда ты спала, когда тебе стало плохо, Мына остановились на обочине, и ещё когда ты совсем не обращала на меня внимания. А это ещё несколько снимков. И не делай такое лицо. Я просто хотел, чтобы у меня остались воспоминания после этой поездки. Сколько кадров ещё есть на плёнке? На самом деле, в первом я уже всё отчёлкал. Это уже второе, и все кадры целы. И сколько у тебя этой одноразовой дряни? Штуки 4 или 5? Меня уже стал тяготить этот разговор, хотелось поскорее его закончить. Я подошёл к каменному шару и стал фотографировать, отдельно снимая крупным планом каждую деталь. Мы собрали достаточно материала, чтобы позднее обобщить всю информацию, которую дали нам изображения на камне. Воспользовавшись своим ремнём, я тщательно обмерил шар, чтобы потом, когда мы вернёмся, точно установить масштаб. Собрав воедино все рисунки, мои фотографии и замеры, мы получим довольно точную копию каменной сферы, раз уж у нас нет возможности забрать с собой оригинал. Настало пора покинуть священную гору. Сверившись с положением солнца, я прикинул, что время близилось к 10 утра, и даже если нам удастся без лишних проблем спуститься вниз, в монастырь мы попадём ближе к вечеру. Мы доплелись до обители в полном изнеможении. Ученики приготовили всё, в чём мы нуждались. Тёплую воду, чтобы помыться, жидкий суп, чтобы побороть обезвоживание, большие порции риса, чтобы восстановить силы. Наш монах в тот вечер к нам не пришёл. Ученики дали нам понять, что он медитирует и беспокоить его нельзя. Мы встретились с ним на следующее утро. Выглядели мы уже вполне прилично, только руки и ноги были всадинах, а на ладонях и ступнях вздулись волдыри. Вы довольны своим путешествием к Белой пирамиде? спросил монах, подходя к нам. Вы нашли то, что искали? Кира вопросительно взглянула на меня, сомневаясь, можно ли доверять этому человеку. Наканоне нашего восхождения он сообщил мне, что интересуется астрономией, так что я не мог утаить от него наше потрясающее открытие. Вероятно, он сумел бы нам кое-что объяснить. Я сообщил ему, что мы нашли нечто совершенно невероятное, о чём и мечтать не могли. Судя по всему, я рожок его любопытства. Однако без фотографий я вряд ли сумел бы внятно рассказать о том, что мы обнаружили на вершине. Мне нужно было напечатать снимки, и тогда, возможно, не потребовалось бы никаких комментариев. Вы меня заинтриговали, признался он. Но я наберу терпения, пока вы напечатаете фотографии, которые хотите мне показать. Мои ученики проводят возда в вашей машине. Вежайте на восток, в 62 км отсюда находится город Линбао. Это один из современных городов, которые выросли в последние годы, словно сорная трава. Там вы найдёте всё, что вам нужно. Нас на двуколке довезли до нашей машины. 2 часа спустя после беседы с монахом мы уже добрались до центра города Линбао. На большой торговой улице мы обнаружили множество магазинов электроники. Куда заходили? и китайцы, и туристы. Мы на Ухане выбрали один из них. Я отдал свой одноразовый аппарат одному из продавцов отдела фототехники и через четверть часа, заплатив 100 юаней, получил распечатанные снимки. Вообще 24 кадра, отщёлкнунные на вершине горы Хуашань, а за одну флеш-карту с оцифрованными фотографиями. Что же ты не распечатал за одну эти снимки, где я сполью и где меня тошнит на краю дороги? чтобы потом поместить в альбом. Представь себе, я как-то об этом не подумал, ответил я ехидно. Мое внимание привлёк непривычного вида аппарат. Он состоял из экрана и клавиатуры и был снабжён всевозможными входами и разъёмами, предназначенными для разного рода носителей, в том числе таких, как моя флешка. Бросив в отверстие несколько монет, человек мог отослать по электронной почте свои фотографии в любой уголок планеты. По всей Синеазии опередила остальные части света в техническом совершенстве. Я подождал Кейры и в несколько минут отправил электронные послания двум моим друзьям Эроюно в Чили и Мартину в Англию. Я попросил обоих внимательно изучить мои снимки, подумать, что они им напоминают, и, возможно, сделать предварительные выводы. У Кейры не нашлось фотографии, чтобы отослать их Жанне, поэтому она ограничилась коротеньким посланием. Написав, что по-прежнему работает в Далениома, что у неё всё хорошо, но она скучает по своей старшей сестре. Мы воспользовались тем, что оказались в большом городе, и накупили предметы в первой необходимости. Кэрис срочно понадобился шампунь, и мы битый час искали марку, которая бы ей подошла. Я не удержался и заметил, что тратить целый час на один единственный шампунь это многовато. В ответ она возразила, что не тащи она меня за руку. Мы бы до сих пор торчали в магазине электроники. Нам изрядно надоели рисовые лепёшки, которыми наспедчивали в монастыре, поэтому, завидев витрину фастфуда, мы не сумели устоять перед настоящими гамбургерами с плавленым сыром и картошкой фри. 500 калорий порция, вздохнули Кейра. Зато это 500 калорий чистого удовольствия. Победов мы сразу поехали обратно в монастырь. На сей раз монахам не предавался медитация. Намдеш показала, что он с нетерпением поджидал нас. "Ты где же ваши фотографии?" встретил он нас с вопросом. Я показал ему снимки, объяснил, как нам удалось разглядеть изображение небесной сферы, выбитое на древнем камне. "Действительно, вы сделали впечатляющее открытие, а вы потом привели камень в прежнее состояние". "Конечно, мы оттёрли его листьями, которые, как и мы, были мокрыми от росы", сообщил Эйра. "Вы поступили мудро". Как получилось, что вы стали искать этого льва? с любопытством спросил монах. Это долгая история, такая же долгая, как наше путешествие. И каков же следующий его этап? Мы отправимся туда, где спрятан близнец вот этого предмета, произнесла Кейра, показав монаху кулон, который носила на шее. И мы думаем, что каменная сфера, обнаруженная нами на вершине горы, подскажет нам, как его искать, каким образом Пока не знаем, надумаю совсем скоро мы в этом разберёмся. И каково же предназначение этого чудесного предмета, спросил монах, рассматривая украшение Кейры. Это фрагмент карты звёздного неба, которая была составлена задолго до того, как появились каменные лев и сфера, которую мы нашли. Монах посмотрел нам прямо в глаза. Пойдёмте со мной, сурово проговорил он, выводя нас подальше от стен монастыря. Мы пришли к большой Еве, где уже однажды беседовали втроём, и он предложил нам сесть. Не согласимся ли мы, спросил он в обмен на его гостеприимство, поведать ему эту долгую историю. Ему кажется, она очень увлекательна. Мы сочли, что многим ему обязаны, и потом охотно удовлетворили его просьбу. Есея вас понял, заключил он, выслушав наш рассказ. Та предмет, что выносите на шее, это фрагмент карты звёздного неба. Таким она была 400 миллионов лет назад. Согласитесь, это представляется невероятным. Вы говорите, что могут существовать и другие фрагменты этой карты, но на нынешний момент не полный, и соединив их все, вы сумеете доказать её подлинность. Совершенно верно. А вы уверены, что докажете только подлинность карты и ничего более? Вы подумали об истинной подоплёке вашего открытия? о том, что вы поставите под сомнение веками устоявшиеся знания об этом мире. Я заверила его, что у нас было достаточно времени, чтобы дать себе полный отчёт о последствиях наших находок. Однако, если нам удастся собрать воедино все фрагменты, это позволит нам узнать много нового о происхождении человечества. И кто знает, возможно, самой вселенной. Таким образом мы сделаем важнейшее научное открытие. Вы в этом уверены, снова спросил монах. Вы не задавали себе вопрос, почему природа позаботилась о том, чтобы стереть из нашей памяти все воспоминания о младенчестве и раннем детстве? Почему мы ничего не помним о наших первых мгновениях на земле? Ни кеирн, ни я не смогли ответить на его вопросы. Имеете ли вы хотя бы смутное представление о том, какие трудности преодолевает душа, чтобы соединиться с телом и положить начало той форме жизни? которая всем нам хорошо знакома. В астрономе представляю себе, как восувлекает возникновение вселенной её в первые мгновение знаменитый большой бум, этот феноменальный энергетический взрыв, породивший материю. Думаете, первые мгновения человеческой жизни сильно от этого отличаются? Во мне кажется, что дело здесь только в масштабе. Вселенная бесконечно велика, а мы бесконечно малы. А вдруг наши рождения людей и вселенной во многом схожи? Почему человек всегда ищет в такой дали то, что находится так близко? Может, сама природа решила стереть из памяти наши первые мгновения и таким образом защитить нас, запретив вспоминать о страданиях, которые мы терпим, получая в подарок жизнь. Может, она делает это для того, чтобы мы никогда не смогли выдать тайну первых минут? Я часто пытаюсь представить себе, во что могло бы превратиться человечество, если бы мы поняли суть этого процесса. Может, тогда человек возомнил бы себя богом? Разве что либо удержать его от разрушения, если он будет знать, что сумеет в любой момент создать всё заново. Станем ли мы уважать человеческую жизнь, проникнув в тайну её творения? Я не вправе просить вас, чтобы вы остановились и не продолжали более ваше путешествие. Как не вправе судить ваши поступки. Возможно, наша встреча не случайна. Вселенная, которая вас так вдохновляет, обладает некими безусловными свойствами, и мы, разумеется, имеем весьма смутное представление о том, что такое случай. Я попрошу вас об одном: размышляйте во время долгого пути о том, что вы делаете. Путешествие свело вас вместе. А что, если это и есть первая цель, которую вы уже достигли? Так подумайте, может, не стоит продолжать? Вдруг самое мудрое решение просто остановиться. Монах вернул нам фотографии, он поднялся, попрощался с нами и пошёл к монастырю. На следующее утро мы снова отправились в Линбао. Мы ещё наконец приметили одно интернет-кафе. где могли войти в сеть и прочитать ответы на наши вчерашние письма. Кира получила весточку от сестры, а я от своих коллег. Эроин и Мартин просили им позвонить и как можно быстрее. Сначала я набрал номер Эроин. Не знаю, чем ты занят, на сей раз заявил он, но ты меня по-настоящему заинтриговал. Я совсем не понимаю, почему вкалываю на тебя, не разгибая спины, при том, что ты мне ничего не говоришь. предполагают от того, что я твой друг. Исходя из всего этого заявляю: я жду тебя здесь, тебя вместе с твоими объяснениями. Кстати, ещё одно. Ты покормишь меня в приличном ресторане в благодарность за две бессонные ночи, которые я по твоей милости провёл за работой. Что ты узнал, Эрвин? Твоя небесная сфера имеет чётко определённую ось. Я произвёл триангуляцию, наложив соответствующие координаты чтобы определить прямое восхождение и отклонение. Старик, я провёл не один час, стараясь определить, какая звезда отмечена, однако ничего не нашёл. Ничего. Я заметил, что ты попросил также твоего друга Мартина попотеть над этой задачкой. Узнай, может, он сумел что-нибудь раскопать. А что касается меня, я в пролёте. Закончив разговор с Эроем, я намя тут же позвонил Мартину. Он ещё только мне проснулся, и я извинился, что поднял его с постели. Но ну и загадку ты мне подсунул, старик. Но напрасно ты вздумал меня оморочить. Я на твою ловку не поддался. Я шёл за благо, его не перебивать. Сердце моё колотилось всё сильнее с каждой минутой. Конечно, у меня не было небесных координат, чтобы измерить угловые величины. И я стал размышлять, какую игру ты затеял. Это совершенно образец армиллярной сферы, самый полный из тех, что мне доводилось видеть, да к тому же самый точный. Невероятно точный. Ладно, перейдём к делу. Я поразмыслил над тем, какая звезда на ней отмечена и постепенно понял, в чём тут загвоздка. Эта сфера указывает нам точку не на небе, а на земле. Одна маленькая проблема. Я ввёл нынешние небесные координаты, и у меня получилось, что эта точка находится не где, посреди Андаманского моря к югу от Бирмы. Понямок бы ты ещё раз сделать расчёты, изменив небесные координаты таким образом, чтобы им было примерно 3.500 лет. Откуда взялась эта дата? задачно спросил Мартин. Это возраст камня, на котором я обнаружила эти координаты. Мне я предстоит пересчитать кучу параметров, попробую освободить подходящий компьютер, но я ничего тебе не обещаю. Потерпи хотя бы до завтра. Я поблагодарила моего друга за то, что он проделал ради меня такую огромную работу. Я тут же перезвонил Эройну, чтобы ввести его в курс дела и сообщить новые условия задачи, над которой уже бился Мартин. Эройн немного поворчал, такая уж у него была привычка, потом пообещал на следующий день сообщить мне, если появится новая информация. Я рассказал Киери о том, как быстро продвигаются наши поиски. До сих пор помню, как мы обрадовались тогда, какое испытывали воодушевление, опьянённые самыми смелыми надеждами. меня вняли ни единому предостережению нашего монаха для нас существовала только наука и жажда открытий, которую мы хотели утолить. "У меня нет ни малейшего желания возвращаться в наш монастырский пансион", заявила мне Кейра. "Не потому, что мне неприятен наш хозяин, как раз наоборот, а На его лекции о морали меня здорово утомили, поскольку нам всё равно ждать до завтра, может, сыграем в настоящих туристов". Хуанхеса совсем рядом. Давай съездим на неё посмотреть. Ты будешь меня фотографировать, даже когда я буду уделять тебе внимание, потому что если ты найдёшь укромный уголок, где можно искупаться. Я намерен уделить тебе столько внимания, сколько тебе и не снилось. В тот день мы купались голыми в реке. Кэра была счастлива, я тоже. Я забыл Плато Атакама, Лондон и мои тихие кварталы дождь, падающий на крыши Primrose Hill. Я забыл гидру маму, тётю Елену, Калибанаса и его двух скоростных ослов. Я совершенно забыл о том, что мне уже, наверное, не преподавать в этом учебном году в академии. Мне на всё стало наплевать. Я обнимал Кейру, мы занимались любовью в светлых водах жёлтой реки, и больше ничто не имело значения. Мне стали возвращаться в монастырь, решив найти гостиницу в Линбау. Кейра мечтала о хорошем Иване, о хорошем муже. Вечер двух влюблённых в Ленбао, вспоминая о нём, я и теперь улыбаюсь. Мы гуляли по улицам этого невероятного города. Кейра постоянно фотографировала. На берегу реки мы отсняли почти целую плёнку. Кейра купила ещё один фотоаппарат, чтобы запечатлеть улицы города. Она не хотела сразу проявлять снимки, это испортит нам удовольствие, сказала она. Хочетложить просмотр фотографий до нашего возвращения в Лондон и приберечь на потом наши приятные воспоминания. Когда мы сидели на террасе ресторана, Кэра снова попросила меня перечислить то, что мне в ней нравится. Я в свою очередь осведомился, не хочет ли она сказать мне, жульничала она или нет на том экзамене, когда мы встретились с ней в первый раз. Она отказалась, я заявил, что в таком случае сохраню мой список в секрете. Мягкая постель в номере гостиницы заставила нас забыть о жёстких монастырских циновках. На Но той ночью мы мало спали. Дочеры мы могли долететь за 12 часов. В Линбао было 10:00 утра, на плато Атака мы 10:00 вечера. Я набрал номер аэрояна. На телескопе снова обнаружились неисправности. Я понимал, что звоню в самый разгар ремонтных работ. Климен не неумение он ответил, сердито сообщив мне, что пока я прохлаждаюсь в Китае, он лежит на узких металлических мостках и сражается с упрямой гайкой, которая не желает поддаваться. Тут в трубке послышался крик, и следом залп отборной брани. Он сильно порезал палец и страшно разозлился. Ты сделал я тебе расчёты, прорычал он, даже не знаю, зачем я так напрягаюсь. А потому предупреждаю, это в последний раз. Две координаты действительно находятся в Андаманском море. Но когда я сделал корректировку, они переместились из воды на сушу. Теперь есть, чем записать. Я взял бумагу и трясущейся рукой стал черкать ручкой по листку, проверяя, пишет ли она. 13° градусов, 26 минут 50 секунд северной широты, 94° 15 минут 52 секунды восточной долготы. Я проверил это остров наркандам 4х3 км ни единого жителя что касается местоположения точки с этими координатами то это жерло вулкана так что тебе туда напоследок одна хорошая новость вулкан этот потухший а теперь мне пора работать оставляю тебя с твоим рисом и китайскими палочками и не успел я сказать ему спасибо как в трубке послышались гудки я посмотрел на часы Мартин всегда работал допоздна, но меня хватило такое нетерпение, что я всё же решился и позвонил, зная, что разбужу его. Он продиктовал мне те же координаты. Кэра ждала меня в машине. Я пересказал ей мои телефонные разговоры, и когда она спросила, куда мы направляемся, я в шутке ради ввёл в автомобильный навигатор цифры, которые продиктовали мне Эрвин и Мартин: 13 26 50 северной широты. 94 15 52 восточной долготы. А потом сообщил ей, что наша следующая остановка находится к югу от Бирмы, на острове, который европейцы окрестили Адским колодцем. От самой южной точки Бирмы до острова Наркандам нам предстояло плыть около 10 часов. Разложив карту, мы стали прикидывать маршруты, тут выяснилось, что не все дороги ведут в Рангун. Когда мы решили в Сьембыть посоветоваться, зашли в туристическое агентство. Один из сотрудников говорил на вполне приличном английском. За 2 часа мы доедем до Сианя, оттуда отправимся вечерним рейсом в Ханой, а там ещё через день сможем сесть на самолёт, курсирующий дважды в неделю между Ханоем и Рангуном. Когда попадём на юг Бирмы, найдём подходящее судно. Таким образом мы достигнем цели через 3-4 дня. Неужели нет другого, более быстрого способа туда добраться? Может, попытаться счастье в Пекине? Сотрудник агентства не пропустил ни одного слова из нашего разговора. Он перегнулся через стойку и шёпотом спросил, есть ли у нас иностранная валюта. За годы странствий у меня сложилась привычка держать в кармане некоторое количество наличных долларов. В мире много стран, где зелёные бумажки с портретом Бенджамина Франклина решают все или почти все проблемы. Парень сообщил, что у него есть приятель, бывший лётчик-истребитель китайских ВВС, выкупивший у своего работодателя старый самолёт Li-2. Он оказывал услуги туристам, испытывающим недостаток в острых ощущениях, предлагал покатать их на этом видавшем виды самолёте, русском аналоге Дугласа DC-3. На самом деле, это невинное занятие служило прикрытием его основной деятельности. Он занимался контрабандой В Юго-Восточной Азии существует много нелегальных фирм, нанимающих на работу бывших лётчиков, ушедших в отставку и получающих, по их мнению, слишком скудную пенсию. По данным таможенных служб Таиланда, Китая, Малайзии и Бирмы, они перевозят крупные партии наркотиков, алкоголя, оружия и валюты. Конечно, их самолёты не соответствуют никаким нормам безопасности, но кого это волнует? Парень из агентства путешествий предложил нам всё устроить. Его друг-лётчик мог нас доставить в порт Блэр, в столицу Андаманского и Никобарского архипелагов. Это значительно удобнее, чем тащиться в Рангун, оттуда плыть 10 часов неведомо на чём. От порт Блэра до нашего островака было всего 70 морских миль. В офис вошёл посетитель, так что у нас появилось несколько минут, чтобы всё обдумать. Чуть белые низкинули в горах, а теперь тебе захотелось рискнуть жизнью, сев в это ржавое летающее корыто, спросил я у Кира. "Будем оптимистами и взглянем на всё с положительной стороны. Если мы не сломали себе шею, хотя висели над пропастью на высоте 2.500 м, чем мы рискуем на борту самолёта, даже совсем убитого?" Слова Кира звучали слишком оптимистично, однако они были не лишены смысла. Путешествовать таким способом было опасно, тем более что мы ничего не знали о том, какого рода груз полетит вместе с нами и какова вероятность того, что нас перехватят береговые охраны Индии. Но мы могли, разумеется, при благоприятном стечении обстоятельств уже совсем скоро очутиться на острове Наракандам, и это перевесило все сомнения. Клиент ушёл в агентстве снова остались только мы с Кейрой и наш оборотнистый парень Я протянул ему задаток 200 долларов. Он не отрываясь смотрел на мои часы. Из человека заключил, что он с удовольствием получил бы их в качестве комиссионных за посредничество. Сняв часы со своей руки, я надел их на его запястье. Он был вне себя от радости. Я пообещал, что отдам его другу лётчику всю наличность, припрятанную в моём кармане, половину сразу, а вторую, когда он доставит нас назад в целости и сохранности. Итак, мы доехали по рокам. Он заприсою контору и вывел нас на улицу через подсобку. Ём мотоцикл стоял во дворе, он сел за руль, Киревель устроится у него за спиной. Мне же остался лишь крохотный кусочек сиденья сзади, да ещё багажник, чтобы было за что цепляться. Мотоцикл оглушительно затрещал, дворик наполнился дымом. Мы помчались прочь из города и через четверть часа уже на всех парах катили по сельской дороге. Маленький аэродром состоял из единственной грунтовой полосы и ангара, где мы видели две крылатые развалюхи, наши болота что побольше. Нас встретил пилот, больше похожий на флибустьера. Ему бы играть в фильме Канонерка. Вразительное с резкими чертами лицо, шрам на щеке. Не дать не взять пират южных морей. Наш странный парень из турфирмы поговорил с ним. Мужчина выслушал его, не моргнув глазом, подошёл ко мне, И протянул руку с деньгами. Я дал ему первую половину, он удовлетворённо кивнул и указал меня на десяток ящиков, стоявших в глубине ангара, знаками дав понять, что я должен помочь ему с погрузкой, если хочу поскорее отправиться в путь. Всякий раз, подавая ему очередную коробку, которую он ставил в заднюю часть кабины, я старался не думать о том, что загруз полетит вместе с нами. Кера устроилась в кресле второго пилота, а я на месте штурмана. Стеф немного любезнее, наш пилот Флебустер наклонился к Кере и сказал на весьма приблизительном английском, что его самолёт изготовлен после войны. Ни я, ни Кера не решились спросить, какую войну он имел в виду. Он велел нам пристегнуться. Я извинился, что не могу выполнить его приказ, на своём кресле ремня не нашёл. Приборная доска зажглась и ожила, вернее, только несколько шкал, на остальных стрелки даже не дрогнули. Пилот потянул за рычаги, нажал на какие-то кнопки, вид у него был очень уверенный. И два мотора фирмы Pratt Whitney, название прочёл на корпусе, зарычали, выплюнув струи густого дыма и изрыгнув огонь. Медленно завратились лопасти пропеллера, хвост самолёта развернуло, и скользя, словно по льду, аппарат вырулил на взлётную полосу. В кабине стоял адский шум, всё тряслось и дребезжало. Яглядел в иллюминатор на парня из стороженства, который радостно махал нам обеими руками и понимал: никому и никогда я ещё не испытывал такой ненависти, как к этому типу. Самолёт, разгоняясь, тряс нас как грушу. Полоса заканчивалась пугающей быстротой. Вдруг я почувствовал, как хвост задрался кверху, и мы поднялись в воздух. Я уверен, что взлетая, мы задели верхушки деревьев, но тем не менее каким-то чудом сумели набрать высоту. Пилот объяснил нам, что мы полетим довольно низко, чтобы нас не могли засечь радары, сообщает он улыбался, из чего я сделал вывод, что нам не о чем беспокоиться. Целый час мы летели над равнинами, и пилот немного поднимал самолёт, заметив малейшие изменения рельефа. 2 часа спустя мы добрались до северо-восточной части Юнани. Пилот сменил курс и повернул к югу. Отше было покинуть пределы Китая таким малодлинным путём, Держась рядом с Лазовской границей, там воздушное пространство почти не контролировалось. Не могу сказать, что до сих пор наш полёт проходил в идеальных условиях. Однако, когда мы вошли в зону турбулентности над Миконгом, начались настоящие мучения. Приближаясь к реке, лётчик спикировал почти к самой воде. Кейра пришла в восхищение, не зная, что ей так понравилось. Может, красивые пейзажи за бортом? Я же в это время неотрываясь смотрел на альтиметр. Зачем я это делал, неизвестно, потому что даже когда пилот изредка постукивал по циферблату, стрелка, судорожно дёрнувшись, неизменно падала к нулю. Мы летели над территорией Лаоса минут 15, потом пересекли границу и оказались в Бирме. Моё внимание привлекли ещё два циферблата показатели уровня топлива. Судя по тому, что я видел, наши баки на 3/4 опустели. Я спросил лётчика, сколько, по его мнению, нам осталось лететь. Он гордо поднял два пальца и наполовину разогнул третий. Я прикинул количество топлива израсходованного с момента взлёта и понял, что нам не хватит керосина на эти 2 1/2 часа, и мы неминуемо рухнем вниз, не добравшись до цели. Когда я поделился с Кейрой своими соображениями, она в ответ лишь пожала плечами. Вокруг были только горы. И нигде нового места, где мы могли бы сесть и заправиться топливом. Я напрочь забыл слова парня из турагентства, что прежде наш пилот служил в ВВС Китая и летал на истребителе. Проходя через узкое ущелье между горами, пилот так резко наклонил самолёт, что нас замутило. Моторы ревели, кабину немилосердно трясло. Скоро самолёт выровнялся, и мы увидели прямо перед собой дорогу, идущую вдоль рисового поля. Кейра зажмурилась. Самолет нежно коснулся земли, немного пробежал вперёд и остановился. Пилот выключил зажигание, отстегнулся и знаком приказал мне следовать за ним. Мы с ним пролезли в заднюю часть кабины, он расстегнул ремни, державшие две большие бочки, и дал мне понять, что нам надо подкатить их под крылья самолёта. Ничего не скажешь, наш пилот проявлял чудеса изобретательности. Толкая свою бочку к правому крылу, я заметил, как на дороге показалось тучи были. К нам приближались два джипа. Подъехав к самолёту, они остановились, из них вышли четверо. Они перекинулись несколькими словами с нашим пилотом, передали ему пачку денег в какой валюте я не успел разглядеть, и мигом вытащили из кабины ящики, гораздо быстрее, чем мы с ним их погрузили. Они исчезли так же, как появились, даже не кивнув нам и не попытавшись помочь с заправкой. Топливо в баке мы залили при помощи маленького электрического насоса. Процедура заняла не меньше получаса. Кира воспользовалась этим, чтобы размять затекшие ноги. Мы поставили пустые бочки на место, чтобы заполнить их керосином на обратном пути, и вернулись на свои места. И снова двигатели извергли струи чёрного дыма и ике пламени, снова завертелись лопасти винта. Самолёт поднялся в воздух и пролетел через то самое узкое ущелье. где мы недавно чуть не спикировали носом в землю. Мы маневрировали Бирму без приключений на малой высоте, чтобы нас не засекли радары. Пилот дал нам понять, что скоро мы доберёмся до побережья и увидим синие просторы Андаманского моря. Самолёт взял курс на юг. Мы летели, почти задевая гребни волн. Индийская береговая охрана была куда бдительнее бирманской. Кейра показала мне точку на горизонте. Пилот взглянул на экран, прикреплённый ремнём к приборной доске портативного GPS-навигатора, более мощный и совершенный модели, чем те, что обычно устанавливали на автомобили. "Земля", прокричал пилот на всю кабину. "Мы снова изменили курс. Обогнули остров Свостока и набреющем полёте стали заходить на посадку. С первой же попытки самолёт послушно приземлился посреди поля. До порта блэра было 10 минут пешего хода". Лётчик взял свои вещи и отправился с нами. Он знал одну маленькую гостиницу, где мы могли поселиться. На морскую прогулку нам отводилось время до конца дня, чтобы отправиться в обратный путь на следующий день утром. Пилот настаивал на том, что необходимо пересечь китайскую границу в полдень. Операторы радиолокаторов в это время обедают и не очень внимательно смотрят на экран.